Анархизм или социализм. Примечание. В конце 1905 года и в начале 1906 в Грузии группа анархистов, возглавляемая последователем Кропоткина, известным анархистом Черкизышвили и его приверженцами Михака Церетелли, Батон, Шалва Гагелия, Шаге и других, вела ожесточенную кампанию против социал-демократов. Группа издавала в Тифлисе газеты «Набати», «Муша» и другие – Анархисты не имели никакой опоры в пролетариате, но достигли некоторых успехов среди деклассированных и мелкобуржуазных элементов. Против анархистов выступил Иосиф Виссарионович Сталин с серией статей под общим названием Анархизм или социализм. Первые четыре статьи появились в газете Ахалец Хавреба в июне и июле 1906 года. Печатание следующих статей было прекращено, так как газету власти закрыли. В декабре 1906 года и 1 января 1907 года статьи, печатавшиеся в Ахалец Хавреба, были перепечатаны в газете Ахали Траеба, но в несколько изменённом виде. Редакция газеты сопроводила эти статьи следующим примечанием: Недавно профессиональный союз служащих обратился к нам с предложением напечатать статьи об анархизме, социализме и других подобных вопросах. Смотрите, Ахали Драэба, третий номер. Такое же пожелание было высказано и некоторыми другими товарищами. Мы с удовольствием идём навстречу этим пожеланиям и публикуем эти статьи. Что касается самих статей, то считаем нужным упомянуть, что часть этих статей однажды уже печаталась в грузинской прессе. По независящим от автора причинам статьи не были окончены. Несмотря на это, мы сочли необходимым напечатать полностью все статьи и предложили автору переработать их на общедоступный язык, что и было им охотно исполнено. Так возникли два варианта первых четырёх частей работы Анархизм или социализм. Продолжение её печаталось в газетах Чвениц Хавреба в феврале 1907 года и Дро в апреле 1907 года. Первый вариант статей Анархизм или социализм, опубликованный в Ахалец Хавреба, помещён в приложение к настоящему тому. Чувени с Хавреба. Наша жизнь. Ежедневная большевистская газета выходила легально в Тбилиси с 18 февраля 1907 года. Газетой руководил Иосиф Месрионович Сталин. Вышло 13 номеров. 6 марта 1907 года газета была закрыта за крайнее направление. Дро Время. Ежедневная большевистская газета, выходившая в Тбилиси после закрытия Чвенисхавреба с 11 марта по 15 апреля 1907 года. Руководителем газеты был Иосиф Исарионович Сталин. В редакцию газеты входили также Цхакая Давиташвили. Вышел 31 номер. Стержнем современной общественной жизни является классовая борьба. А в ходе этой борьбы каждый класс руководствуется своей идеологией. У буржуазии есть своя идеология это так называемый либерализм. Есть своя идеология и у пролетариата это, как известно, социализм. Либерализм нельзя считать чем-то цельным и нераздельным. Он подразделяется на различные направления, соответственно, различным прослойкам буржуазии. Не является цельным и нераздельным и социализм. В нём также имеются различные направления. Мы не станем здесь заниматься рассмотрением либерализма. Это лучше отложить на другое время. Мы хотим ознакомить читателя только с социализмом и его течениями. По нашему мнению, это для него будет более интересно. Социализм делится на три главных течения: реформизм, анархизм и марксизм. Реформизм Бернштейн и другие, которые считают социализм только отдалённой целью и ничем больше. реформизм, который фактически отрицает социалистическую революцию и пытается установить социализм мирным путём, реформизм, который проповедует не борьбу классов, а их сотрудничество, этот реформизм изо дня в день разлагается, изо дня в день теряет всякие признаки социализма, и по нашему мнению, рассмотрение его здесь в этих статьях при определении социализма не представляет никакой надобности. Совсем иное дело марксизм и анархизм. Оба они в настоящее время признаются социалистическими течениями, оба ведут ожесточенную борьбу между собой, оба они стараются представить себя в глазах пролетариата учениями подлинно социалистическими, и, конечно, рассмотрение и противопоставление их друг другу будет для читателя гораздо более интересным. Мы не принадлежим к тем людям, которые при упоминании слова «анархизм» презрительно отворачиваются и, махнув рукою, говорят «напросто». Охота вам заниматься им, даже и говорить-то о нем не стоит. Мы полагаем, что такая дешевая критика является недостойной и бесполезной. Мы не принадлежим и к тем людям, которые утешают себя тем, что у анархистов, где нет массы, и поэтому они не так уж опасны.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 Некоторые считают, что у марксизма и у анархизма одни и те же принципы, что между ними лишь тактические разногласия, так что, по их мнению, совершенно невозможно противопоставлять друг другу эти два течения. Но это большая ошибка. Мы считаем, что анархисты являются настоящими врагами марксизма. Стало быть, мы признаем и то, что с настоящими врагами надо вести и настоящую борьбу, а поэтому необходимо рассмотреть учение анархистов сначала и до конца и основательно взвесить его со всех сторон. Дело в том, что марксизм и анархизм построены на совершенно различных принципах, несмотря на то, что оба они выступают на арене борьбы под социалистическим флагом. Краеугольный камень анархизма — личность, освобождение которой, по его мнению, является главным условием освобождения массы, коллектива. По мнению анархизма, освобождение массы невозможно до тех пор, пока не освободится личность, ввиду чего его лозунг «Всп глубок항 сидит по сути не связки». Краеугольным же камнем марксизма является масса, освобождение которой, по его мнению, является главным условием освобождения личности. То есть, по мнению марксизма, освобождение личности невозможно до тех пор, пока не освободится масса, ввиду чего его лозунг всё для массы. Ясно, что здесь мы имеем два принципа, отрицающие друг друга, а не только тактические разногласия. Цель наших статей сопоставить эти два противоположных принципа, сравнить между собой марксизм и анархизм и тем самым осветить их достоинства и недостатки. При этом мы считаем нужным здесь же ознакомить читателя с планом статей. Мы начнём с характеристики марксизма, попутно коснёмся взглядов анархистов на марксизм, а потом перейдём к критике самого анархизма. а именно изложим диалектический метод взгляда анархистов на этот метод и нашу критику материалистическую теорию взгляда анархистов и нашу критику здесь же будет сказано о социалистической революции социалистической диктатуре программе минимум и вообще о тактике философию анархистов и нашу критику социализм анархистов и нашу критику тактику и организацию анархистов и в заключение дадим наши выводы Мы постараемся доказать, что анархисты, как проповедники социализма мелких общин, не являются подлинными социалистами. Мы постараемся также доказать, что анархисты, поскольку они отрицают диктатуру пролетариата, не являются и подлинными революционерами. Итак, приступим к делу. Глава 1. Диалектический метод. В мире всё движется, изменяется жизнь, растут производительные силы, рушатся старые отношения. Карл Маркс Марксизм это не только теория социализма, это цельное мировоззрение, философская система, из которой само собой вытекает пролетарский социализм Маркса. Эта философская система называется диалектическим материализмом. Поэтому изложить марксизм это значит изложить и диалектический материализм. Почему эта система называется диалектическим материализмом? Потому что метод её диалектический, а теория материалистическая. Что такое диалектический метод? Говорят, что общественная жизнь находится в состоянии непрестанного движения и развития. И это верно. Жизнь нельзя считать чем-то неизменным и застывшим. Она никогда не останавливается на одном уровне. Она находится в вечном движении, в вечном процессе разрушения и созидания. Поэтому в жизни всегда существует новое и старое, растущее и умирающее, революционное и контрреволюционное. Диалектический метод говорит, что жизнь нужно рассматривать именно такой, какова она в действительности. Мы видели, что жизнь находится в непрестанном движении, следовательно, мы должны рассматривать жизнь в её движении и ставить вопрос, куда идёт жизнь. Мы видели, что жизнь представляет картину постоянного разрушения и созидания. Следовательно, наша обязанность рассматривать жизнь в её разрушении и созидании и ставить вопрос, что разрушается и что созидается в жизни. То, что в жизни рождается и изо дня в день растёт, неодолимо. Остановить его движение вперёд невозможно. То есть, если, например, в жизни рождается пролетариат как класс, и он изо дня в день растёт, то как бы слаб и малочислен ни был он сегодня, в конце концов он всё же победит. Почему? Потому что он растёт, усиливается и идёт вперёд. Наоборот, то, что в жизни стареет и идёт к могиле, неизбежно должно потерпеть поражение, хотя бы оно сегодня представляло из себя богатырскую силу. То есть, если, например, буржуазия постепенно теряет почву под ногами и с каждым днём идёт вспять, то как бы сильна и многочисленна ни была она сегодня, в конце концов она всё же потерпит поражение. Почему? Да потому, что она как класс разлагается, слабеет, стареет и становится лишним грузом в жизни. Отсюда и возникло известное диалектическое положение: всё то, что действительно существует, то есть всё то, что изо дня в день растёт, разумно, а всё то, что изо дня в день разлагается, неразумно и стало быть не избегнет поражения. Пример. В 80-х годах прошлого столетия в среде русской революционной интеллигенции возник большой спор. Народники утверждали, что главная сила, которая может взять на себя освобождение России, это мелкая буржуазия деревни и города. Почему, спрашивали их марксисты? Потому, говорили народники, что мелкая буржуазия деревни и города составляет теперь большинство, и кроме того, она бедна и живёт в нищете. Марксисты отвечали: "Верно, что мелкая буржуазия деревни и города теперь составляет большинство, и что она действительно бедна, Но разве в этом дело? Мелкая буржуазия уже давно составляет большинство, но до сих пор она без помощи пролетариата никакой инициативы в борьбе за свободу не проявляла. А почему? Да потому, что мелкая буржуазия как класс не растёт, наоборот, она изо дня в день разлагается и распадается на буржуа и пролетариев. С другой стороны, разумеется, и бедность не имеет тут решающего значения. Басяки беднее мелкой буржуазии, но никто не скажет, что они могут взять на себя освобождение России. Как видите, дело заключается не в том, какой класс сегодня составляет большинство или какой класс беднее, а в том, какой класс крепнет и какой разлагается. И так как пролетариат – это единственный класс, который непрерывно растет и крепнет, который двигает вперед общественную жизнь и собирает вокруг себя все революционные элементы, то наша обязанность – признать его главной силой в современном движении, стать в его ряды и сделать его передовые стремления своими стремлениями. Так отвечали марксисты. Очевидно, марксисты диалектически смотрели на жизнь, тогда как народники рассуждали метафизически – Они представляли общественную жизнь застывшей на одной точке. Так смотрит диалектический метод на развитие жизни. Но есть движение и движение. Было движение в общественной жизни в декабрьские дни, когда пролетариат, разогнув спину, нападал на склады оружия и шёл в атаку на реакцию. Но общественным движением надо назвать и движение предыдущих лет, когда пролетариат в условиях мирного развития ограничивался отдельными забастовками и созданием мелких профсоюзов. И ясно, что движение имеет различные формы. И вот диалектический метод говорит, что движение имеет двоякую форму эволюционную и революционную. Движение эволюционно, когда прогрессивные элементы стихии на продолжают свою повседневную работу и вносят в старые порядки мелкие, количественные изменения. Движение революционно, когда те же элементы объединяются, проникаются единой идеей и устремляются против фашистского лагеря, чтобы в корне уничтожить старые порядки и внести в жизнь качественные изменения, установить новые порядки. Эволюция подготавливает революцию и создаёт для неё почву, а революция завершает эволюцию и содействует её дальнейшей работе.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 Об этом же свидетельствует в биологии теория неоламаркизма, которой уступает место неодарвинизм. Мы ничего не говорим о других фактах, с достаточной полнотой освещённых Фридрихом Энгельсом в его Антидюринге, такового содержания диалектического метода. Как смотрят анархисты на диалектический метод? Всем известно, что родоначальником диалектического метода был Гегель. Маркс очистил и улучшил этот метод. Конечно, это обстоятельство известно и анархистам. Они знают, что Гегель был консерватором, и вот, пользуясь случаем, они вовсю броняют Гегеля как сторонника реставрации. Они с увлечением доказывают, что Гегель философ реставрации, что он восхваляет бюрократический конституционализм в его абсолютной форме, что общая идея его философии и истории подчинена и служит философскому направлению эпохи реставрации и так далее и тому подобное. Смотрите на Бате, 6-й номер. Статья Черкезишвили. Примечание. Набати, призыв, еженедельная газета грузинских анархистов выходила в 1906 году в Тбилиси. То же самое доказывает в своих сочинениях известный анархист Кропоткин. Смотрите, например, его Науку и анархизм на русском языке. Кропоткину в один голос вторят наши кропоткинцы, начиная от Черкезешвили вплоть до Шаге. Смотрите на Мирана Бати. Правда об этом никто с ними не спорит. Наоборот, каждый согласится с тем, что Гегель не был революционером. Сами Маркс и Энгельс раньше всех доказали в своей критике, критической критике, что исторические взгляды Гегеля в корне противоречат самодержавию народа. Но несмотря на это, анархисты всё же доказывают и считают нужным каждый день доказывать, что Гегель сторонник реставрации. Для чего они это делают? Вероятно, для того, чтобы всем этим дискредитировать Гегеля и дать почувствовать читателю, что у реакционера Гегеля и метод не может не быть отвратительным и ненаучным. Таким путём анархисты думают опровергнуть диалектический метод. Мы заявляем, что таким путём они не докажут ничего, кроме своего собственного невежества. Паскаль и Лейбниц не были революционерами, но открытый ими математический метод признан ныне ненаучным методом. Майер и Гельмгольц не были революционерами, но их открытия в области физики легли в основу науки. Не были революционерами также Lamarck и Дарвин, но их эволюционный метод поставил на ноги биологическую науку. Почему же нельзя признать тот факт, что несмотря на консерватизм Гегеля, ему, Гегелю, удалось разработать научный метод, именуемый диалектическим? Нет, этим путём анархисты не докажут ничего, кроме собственного невежества. Пойдём дальше. По мнению анархистов, диалектика это метафизика, а так как они хотят освободить науку от метафизики, философию от теологии, то они и отвергают диалектический метод. Смотрите на Бати номера 3 и 9. Шаге. Смотрите также наука и анархизм Кропоткина. Ну и анархисты. Как говорится, с больной головы на здоровую. Диалектика созрела в борьбе с метафизикой. В этой борьбе она стяжала себе славу, а по мнению анархистов, выходит, что диалектика это метафизика. Диалектика говорит, что в мире нет ничего вечного, в мире всё приходящее и изменчиво. Изменяется природа, изменяется общество, меняются нравы и обычаи, меняются понятия о справедливости, меняется сама истина. поэтому-то. Диалектика и смотрит на всё критически. Поэтому-то она и отрицает раз навсегда установленную истину. Следовательно, она отрицает и отвлечённые догматические положения, которые остаётся только зазубрить, раз они открыты. Смотрите, Фридрих Энгельс, Людвиг Фейербах. Примечание. Смотрите, Карл Маркс, Избранные произведения в двух томах. Том 1, 1941 год, страница 387. Метафизика же говорит нам совершенно другое. Для неё мир есть нечто вечное и неизменное. Смотрите, Фридрих Энгельс Антидюринг. Он раз и навсегда определён кем-то или чем-то. Вот почему у метафизиков всегда на языке вечная справедливость и неизменная истина. Родоначальник анархистов Прудон говорил, что в мире существует раз и навсегда определённая неизменная справедливость, которая должна быть положена в основу будущего общества. В связи с этим Прудона называли метафизиком. Маркс боролся против Прудона с помощью диалектического метода и доказывал, что раз в мире всё изменяется, то должна изменяться и справедливость. И, следовательно, неизменная справедливость это метафизический бред. Смотрите, Карл Маркс не считай философии. Грузинские же ученики метафизика Прудона твердят нам, диалектика Маркса это метафизика. Метафизика признаёт различные туманные догмы, как, например, непознаваемая вещь в себе, и в конце концов переходит в бессодержательное богословие. В противоположность Прудону и Спенсеру, Энгельс боролся против этих догм при помощи диалектического метода. Смотрите, Людвиг Фейербах. А анархисты, ученики Прудона и Спенсера, говорят нам, что Прудон и Спенсер учёные, а Маркс и Энгельс метафизики. Одно из двух. либо анархисты обманывают самих себя, либо не ведают, что говорят. Во всяком случае, несомненно то, что анархисты смешивают метафизическую систему Гегеля с его диалектическим методом. Нечего и говорить, что философская система Гегеля, опирающаяся на неизменную идею, является от начала до конца метафизической. Но ясно также и то, что диалектический метод Гегеля, отрицающий всякую неизменную идею, является от начала до конца научным и революционным. Вот почему Карл Маркс, подвергший метафизическую систему Гегеля уничтожающей критике, в то же время с похвалой отзывался о его диалектическом методе, который, по словам Маркса, не перед чем не преклоняется и по самому существу своему критичен и революционен. Смотрите Капитал, том 1, послесловие. Вот почему Энгельс усматривает большое различие между методом Гегеля и его системой. Человек, дороживший преимущественно системой Гегеля, мог быть довольно консервативным в каждой из этих областей. Тот же, кто главным считал диалектический метод, мог и в политике, и в религии принадлежать к самой крайней оппозиции. Смотрите, Людвиг Фейербах. Анархисты не видят этого различия и необдумно твердят, что диалектика это метафизика. Пойдём дальше. Анархисты говорят, что диалектический метод, хитросплетение, метод софизмов, логическое сальто мортале, смотрите на Батя 8 номер Шаге, при помощи которого одинаково легко доказываются и истина, и ложь. Смотрите на Батя 4 номер, статья Черкезишвили. Итак, по мнению анархистов, диалектический метод одинаково доказывает истину и ложь. На первый взгляд может показаться, что обвинение, выдвинутое анархистами, не лишено оснований.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 Как же так горячатся анархисты? Разве возможно, чтобы один и тот же предмет в одно и то же время был и хорошим, и плохим? Ведь это софизм, игра слов, ведь это значит, что вы хотите с одинаковой лёгкостью доказать истину и ложь. Однако вдумаемся в суть дела. Сегодня мы требуем демократической республики. Можем ли мы сказать, что демократическая республика во всех отношениях хороша или во всех отношениях плоха? Нет, не можем. Почему? Потому что демократическая республика хороша только с одной стороны, когда она разрушает феодальные порядки, но зато она плоха с другой стороны, когда она укрепляет буржуазные порядки. Поэтому мы и говорим: поскольку демократическая республика разрушает феодальные порядки, постольку она хороша, и мы боремся за неё. Но поскольку она укрепляет буржуазные порядки, постольку она плоха, и мы боремся против неё. Выходит, что одна и та же демократическая республика в одно и то же время и хороша, и плоха, и да, и нет. То же самое можно сказать о восьмичасовом рабочем дне, который в одно и то же время и хорош, поскольку он усиливает пролетариат, и плох, поскольку он укрепляет систему наёмного труда. Именно такие факты имел в виду Энгельс, когда он приведёнными выше словами характеризовал диалектический метод. Анархисты же не поняли этого, и совершенно ясная мысль показалась им туманным софизмом. Конечно, анархисты вольны замечать или не замечать эти факты. Они даже могут на песчаном берегу не замечать песка. Это их право. Но при чем тот диалектический метод, который, в отличие от анархизма, не смотрит на жизнь закрытыми глазами, чувствует биение пульса жизни и прямо говорит – Коль скоро жизнь изменяется и находится в движении, всякое жизненное явление имеет две тенденции: положительную и отрицательную, из коих первую мы должны защищать, а вторую отвергнуть. Пойдём ещё дальше. По мнению наших анархистов, диалектическое развитие есть развитие катастрофическое, посредством которого сначала полностью уничтожается прошлое, а затем совершенно обособленно утверждается будущее. Катаклизмику вье порождались неизвестными причинами, катастрофы же Маркса Энгельса порождаются диалектикой. Смотрите на бати 8 номер Шаге А в другом месте тот же автор пишет: "Марксизм опирается на дарвинизм и относится к нему не критически. Смотрите на бати 6-й номер. Обратите внимание. Кювье отрицает дарвиновскую эволюцию. Он признаёт только катаклизмы, а катаклизмы неожиданный взрыв, порождаемый неизвестными причинами". Анархисты говорят, что марксисты примыкают к Кювье и следовательно отвергают дарвинизм. Дарвин отрицает катаклизмику Кювье, он признаёт постепенную эволюцию. И вот те же анархисты говорят, что марксизм опирается на дарвинизм и относится к нему не критически, то есть марксисты отрицают катаклизмику Кювье. Одним словом, анархисты обвиняют марксистов в том, что они примыкают к Кювье, и в то же время упрекают их в том, что они примыкают к Дарвину, а не к Кювье. Вот она, анархия. Как говорится, унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Ясно, что Шаге из восьмого номера на бате забыл о том, что говорил Шаге из шестого номера. Который из них прав? Восьмой или шестой номер? Обратимся к фактам. Маркс говорит: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 Смотрите Карл Маркс к критике политической экономии предисловие примечание. Смотрите Карл Маркс избранные произведения в двух томах, том 1, 1941 год, страницы 327-328. Если применить этот тезис Маркса к современной общественной жизни, то получится, что между современными производственными силами, имеющими общественный характер, и формами присвоения продуктов, имеющими частный характер, существует коренной конфликт, который должен завершиться социалистической революцией. Смотрите Энгельс Антидюринг, вторая глава третьего раздела.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 С другой стороны, дарвинизм отвергает не только катастрофизм Кювье, но также и диалектически понятое развитие, включающее революцию, тогда как с точки зрения диалектического метода эволюция и революция, количественные и качественные изменения это две необходимые формы одного и того же движения. Очевидно, нельзя утверждать о того, что марксизм не критически относится к дарвинизму. Выходит, что Набати ошибается в обоих случаях, как в шестом, так и в восьмом номере. Наконец, анархисты упрекают нас в том, что диалектика не даёт возможности не выйти или выскочить из себя, не перепрыгнуть через самого себя. Смотрите на Бати, восьмой номер, Шаге. Вот это, господа анархисты, сущая истина. Тут вы почтенные совершенно правы. Диалектический метод действительно не даёт такой возможности. Но почему не даёт?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 Нам же остаётся только смеяться, глядя на это зрелище, ибо нельзя не смеяться, когда видишь, как человек борется со своей собственной фантазией, разбивает свои собственные вымыслы и в то же время с жаром уверяет, что он разит противника. Глава вторая. Материалистическая теория. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Карл Маркс С диалектическим методом мы уже знакомы. Что такое материалистическая теория? Всё в мире изменяется, всё в жизни развивается, но как происходит изменение и в каком виде совершается это развитие? Мы знаем, например, что Земля некогда представляла раскалённую огненную массу. Затем она постепенно остыла, затем возникли растения и животные. За развитием животного мира последовало появление определённого рода обезьян, и потом за всем этим последовало появление человека. Так происходило в общем развитии природы. Знаем также и то, что и общественная жизнь также не стояла на одном месте. Было время, когда люди жили на первобытных коммунистических началах. В то время они поддерживали своё существование первобытной охотой. Они бродили по лесам и так добывали себе пищу. Наступило время, когда первобытный коммунизм сменился матриархатом. В это время люди удовлетворяли свои потребности преимущественно посредством первобытного земледелия. Затем матриархат сменился патриархатом, когда люди поддерживали своё существование преимущественно скотоводством. Затем патриархат сменился рабовладельческим строем. Тогда люди поддерживали своё существование сравнительно более развитым земледелием. За рабовладельческим строем последовало крепостничество, а потом за всем этим последовал буржуазный строй. Так происходило в общем развитии общественной жизни. Да, всё это известно. Но как совершалось это развитие? Сознание ли вызывало развитие природы и общества, или наоборот, развитие природы и общества вызывало развитие сознания? Так ставит вопрос материалистическая теория. Некоторые говорят, что природе и общественной жизни предшествовала мировая идея, которая потом легла в основу их развития, так что развитие явлений природы и общественной жизни является, так сказать, внешней формой, простым выражением развития мировой идеи. Таково было, например, учение идеалистов, которые со временем разделились на несколько течений. Другие же говорят, что в мире изначально существуют две друг друга отрицающие силы: идея и материя, сознание и бытие, и что в соответствии с этим явление также делится на два ряда: идеальный и материальный, которые отрицают друг друга и борются между собой, так что развитие природы и общества это постоянная борьба между идеальными и материальными явлениями. Таково было, например, учение дуалистов, которые со временем, подобно идеалистам, разделились на несколько течений. Материалистическая теория в корне отрицает как дуализм, так и идеализм. Конечно, в мире существуют идеальные и материальные явления, но это вовсе не означает того, будто они отрицают друг друга. Наоборот, идеалисты. Идеальная и материальная стороны – суть две различные формы одной и той же природы или общества. Их нельзя представить друг без друга, они существуют вместе, развиваются вместе, и, следовательно, у нас нет никакого основания думать, что они отрицают друг друга. Таким образом, так называемый дуализм оказывается несостоятельным. Единая и неделимая природа, выраженная в двух различных формах – в материальной и идеальной – Едина и неделимая общественная жизнь, выраженная в двух различных формах в материальной и идеальной, вот как мы должны смотреть на развитие природы и общественной жизни. Таков монизм материалистической теории. В то же время материалистическая теория отрицает и идеализм. Неправильно та мысль, будто идеальная сторона и вообще сознание в своём развитии предшествует развитию материальной стороны. Ещё не было живых существ, но уже существовала так называемая внешняя, неживая природа. Первое живое существо не обладало никаким сознанием, оно обладало лишь свойством раздражимости и первыми зачатками ощущения. Затем у животных постепенно развивалась способность ощущения, медленно переходя в сознание, в соответствии с развитием строения их организма и нервной системы.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 Выходит, что развитию идеальной стороны, развитию сознания, предшествует развитие материальной стороны, развитие внешних условий. Сначала изменяются внешние условия, сначала изменяется материальная сторона, а затем, соответственно, изменяется сознание, идеальная сторона. Таким образом, история развития природы в корне подрывает так называемый идеализм. То же самое надо сказать и об истории развития человеческого общества. История показывает, что если в разные времена люди прониклись различными мыслями и желаниями, то причина этого в том, что в разные времена люди по-разному боролись с природой для удовлетворения своих потребностей, и в соответствии с этим по-разному складывались их экономические отношения. Было время, когда люди боролись с природой сообща на первобытно-коммунистических началах. Тогда и их собственность была коммунистической, и поэтому они тогда почти не различали моё и твоё. Их сознание было коммунистическим. Наступило время, когда в производство проникло различие моего и твоего. Тогда и собственность приняла частный, индивидуалистический характер, и поэтому сознание людей прониклось чувством частной собственности. Наступает время, нынешнее время, когда производство вновь принимает общественный характер. Следовательно, скоро и собственность примет общественный характер. И именно поэтому сознание людей постепенно проникается со социализмом. Простой пример. Представьте себе сапожника, который имел крохотную мастерскую, но не выдержал конкуренции с крупными хозяевами, прикрыл мастерскую и, скажем, нанялся на обувную фабрику в Тифлисе к Адельханову. Он поступил на фабрику Адельханова, но не для того, чтобы превратиться в постоянного наёмного рабочего, а с целью накопить денег, сколотить капиталица, затем вновь открыть свою мастерскую. Как видите, у этого сапожника положение уже пролетарское, но сознание его пока ещё не пролетарское. Оно насквозь мелкобуржуазное. Иначе говоря, мелкобуржуазное положение этого сапожника уже исчезло. Его нет больше. но его мелкобуржуазное сознание ещё не исчезло, оно отстало от его фактического положения. Ясно, что и здесь в общественной жизни сначала изменяются внешние условия, сначала изменяется положение людей, а затем соответственно изменяется их сознание. На вернёмся к нашему сапожнику. Как мы уже знаем, он предполагает накопить денег, а затем открыть свою мастерскую. Работает пролетаризированный сапожник и видит, что скопить денег дело очень трудное, так как заработка едва хватает даже на существование. Кроме того, он замечает, что и открытие частной мастерской не так уж заманчиво. Плата за помещение, капризы клиентов, безденежье, конкуренция крупных хозяев и тому подобные хлопоты вот сколько забот терзают частного мастера. Между тем, пролетарий сравнительно более свободен от таких забот. Его не беспокоит ни клиент, ни плата за помещение. Он утром приходит на фабрику, приспокойно уходит вечером и в субботу также приспокойно кладёт в карман получку. Здесь-то впервые и подрезаются крылья мелкобуржуазным мечтам нашего сапожника. Здесь впервые и зарождаются у него в душе пролетарские стремления. Время идёт, и наш сапожник видит, что денег не хватает на самое необходимое, что ему крайне необходимо увеличение заработной платы. В то же время он замечает, что его товарищи поговаривают о каких-то союзах и стачках. Здесь-то и осознаёт наш сапожник, что для улучшения своего положения необходимо бороться с хозяевами, а не открывать собственную мастерскую. Он вступает в союз, включается в стачечное движение и вскоре приобщается к социалистическим идеям. Таким образом, за изменением материального положения сапожника в конце концов последовало изменение его сознания. Сначала изменилось его материальное положение, а затем, спустя некоторое время, соответственно, изменилось и его сознание. То же самое надо сказать о классах и об обществе в целом. В общественной жизни также сначала изменяются внешние условия. Сначала изменяются материальные условия, а затем, в соответствии с этим, изменяются и мышление людей, их нравы, обычаи, их мировоззрение. Поэтому Маркс говорит: "Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание". Если материальную сторону, внешние условия, бытие и другие подобные явления мы назовём содержанием, тогда идеальную сторону сознания и другие подобные явления мы можем назвать формой. Отсюда возникло известное материалистическое положение. В процессе развития содержание предшествует форме, форма отстаёт от содержания. И так как по мнению Маркса, экономическое развитие является материальной основой общественной жизни, её содержанием, А юридическое, политическое и религиозно-философское развитие является идеологической формой этого содержания, его надстройкой, то Маркс делает вывод: с изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. Конечно, это вовсе не означает, будто по мнению Маркса возможно содержание без формы, как это помирилось Шаге. Смотрите на Бате, первый номер Критика монизма. Содержание без формы невозможно, но дело в том, что та или иная форма, ввиду её отставания от своего содержания, никогда полностью не соответствует этому содержанию, и таким образом новое содержание вынуждено временно облечься в старую форму, что вызывает конфликт между ними. В настоящее время, например, общественному содержанию производства не соответствует форма присвоения продуктов производства, которая имеет частный характер, и именно на этой почве происходит современный социальный конфликт. С другой стороны, та мысль, что сознание является формой бытия, вовсе не означает, будто сознание по своей природе есть та же материя. Так думали только вульгарные материалисты, например, Бюхнер и Малешот, теории которых в корне противоречат материализм Маркса и которых справедливо высмеивал Энгельс в своём Людвиге Фейербахе. Согласно материализму Маркса, сознание и бытие, идея и материя это две различные формы одного и того же явления, которое вообще говоря, называется природой или обществом. стало быть, они и не отрицают друг друга, и в то же время не представляют собой одного и того же явления. Это вовсе не противоречит той мысли, что между формой и содержанием существует конфликт. Дело в том, что конфликт существует не между содержанием и формой вообще, а между старой формой и новым содержанием, которое ищет новую форму и стремится к ней. дела лишь в том, что в развитии природы и общества сознанию, то есть тому, что совершается в нашей голове, предшествуют соответствующие материальные изменения, то есть то, что совершается вне нас, за тем или иным материальным изменениям рано или поздно неизбежно последуют соответствующие идеальные изменения. Прекрасно, скажут нам. Может быть, это и правильно в отношении истории природы и общества. Но каким образом рождаются в нашей голове в настоящее время различные представления и идеи? Существуют ли в действительности так называемые внешние условия, или же существуют только наши представления об этих внешних условиях? И если существуют внешние условия, то в какой мере возможно их восприятие и познание? Поэтому по этому поводу материалистическая теория говорит, что наше представление наше я существует лишь постольку, поскольку существуют внешние условия, вызывающие впечатления в нашем я. тот, кто необдуманно говорит, что не существует ничего, кроме наших представлений, вынужден отрицать какие бы то ни было внешние условия и стало быть, отрицать существование остальных людей, допуская существование лишь своего я, что абсурдно и в корне противоречит основам науки. Очевидно, что внешние условия действительно существуют. Эти условия существовали до нас и будут существовать после нас, причём их восприятие и познание возможно тем легче, чем чаще и сильнее они будут воздействовать на наше сознание. Что касается того, каким образом рождаются в настоящее время в нашей голове различные представления и идеи,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 Представление о дереве существовало само дерево, которое вызвало у меня соответствующее представление. Таково вкратце содержание материалистической теории Маркса. Не трудно понять, какое значение должна иметь материалистическая теория для практической деятельности людей. Если сначала изменяются экономические условия, а затем соответственно изменяется сознание людей, то ясно, что обоснование того или иного идеала мы должны искать не в мозгу людей, не в их фантазиях, а в развитии их экономических условий. Хорош и приемлем только тот идеал, который создан на основании изучения экономических условий. Негодны и неприемлемы все те идеалы, которые не считаются с экономическими условиями, не опираются на их развитие. Таков первый практический вывод материалистической теории. Если сознание людей, их нравы и обычаи определяются внешними условиями, если не годность юридических и политических форм зависит на экономическом содержании, то ясно, что мы должны способствовать коренному переустройству экономических отношений, чтобы вместе с ними в корне изменились нравы и обычаи народа и его политические порядки. Вот что говорит об этом Карл Маркс.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 Смотрите сочинение, том 3, 1930 год, страница 160. Таков второй практический вывод материалистической теории. Как смотрят анархисты на материалистическую теорию Маркса и Энгельса? Если диалектический метод берёт своё начало от Гегеля, то материалистическая теория является развитием материализма Фейербаха. Это хорошо известно анархистам. И они пытаются использовать недостатки Гегеля и Фейербаха для того, чтобы очернить диалектический материализм Маркса и Энгельса. В отношении Гегеля и диалектического метода мы уже указывали, что такие уловки анархистов не могут доказать ничего, кроме их собственного невежества. То же самое надо сказать и в отношении их нападок на Фейербаха и на материалистическую теорию. Вот, например, анархисты с большим апломбом говорят нам, что Фейербах был пантеистом, что он обожествил человека. Смотрите на байте седьмой номер Делинди, что по мнению Фейербаха, человек есть то, что он ест. Что отсюда Маркс якобы сделал такой вывод. Следовательно, самым главным и самым первым является экономическое положение. Смотрите на байте шестой номер Шаге Правда, в пантеизме Фейербаха, в обожествлении им человека и в других подобных его ошибках никто не сомневается. Наоборот, Маркс и Энгельс первые вскрыли ошибки Фейербаха. Но анархисты тем не менее считают нужным снова разоблачить уже разоблачённые ошибки. Почему? Вероятно, потому, что броня Фейербаха косвенно хотят очернить материалистическую теорию Маркса и Энгельса. Конечно, если мы беспристрастно посмотрим на дело, то, наверное, найдём, что у Фейербаха наряду с неправильными мыслями были и правильные, точно так же, как это случалось в истории со многими учёными. Но анархисты всё же продолжают разоблачать. И ещё раз заявляем, что подобными уловками они не докажут ничего, кроме своего собственного невежества. Интересно, что, как мы это увидим ниже, анархисты вздумали критиковать материалистическую теорию понаслышке, без всякого знакомства с ней. Вследствие этого они часто противоречат друг другу и опровергают друг друга, что, конечно, ставит наших критиков в смешное положение. Вот, например, если послушать господина Черкезешвили, то оказывается, что Маркс и Энгельс ненавидели монистический материализм, что их материализм был вульгарным, а не монистическим. та великая наука натуралистов с её системой эволюции, трансформизмом и монистическим материализмом, которую так сильно ненавидит Энгельс, избегала диалектики и так далее. Смотрите на бати четвёртый номер Черкезешвили. Выходит, что и естественнонаучный материализм, который одобряет Черкезешвили и который ненавидил Энгельс, был монистическим материализмом, и следовательно, он заслуживает одобрения. а материализм Маркса и Энгельса не является монистическим и, понятно, не заслуживает признания. Другой же анархист говорит, что материализм Маркса и Энгельса является монистическим, а потому и заслуживает быть отвергнутым. Историческая концепция Маркса является Atavism Mass somos liegthein-аврен ом Гегеля. Монистический материализм абсолютного объективизма вообще и экономический монизм Маркса, в частности, невозможны в природе и ошибочны в теории, Монистический материализм является плохо прикрытым дуализмом и компромиссом между метафизикой и наукой. Смотрите на Батти, шестой номер, Шаге. Выходит, что монистический материализм неприемлем. Маркс и Энгельс не ненавидят его, а, напротив, сами являются монистическими материалистами, вследствие чего монистический материализм необходимо отвергнуть. Кто в лес, кто под рова. Пойди разберись, кто говорит правду, первый или второй. сами ещё не столковались между собой о достоинствах или недостатках материализма Маркса, сами ещё не поняли, является ли он монистическим или нет, сами ещё не разобрались в том, что более приемлемо, вульгарный или монистический материализм, а уже оглушают нас своим бахвальством: мы разгромили мол марксизм. Да-да, если у господ анархистов и впредь один будет так усердно громить взгляды другого, то нечего и говорить, будущее будет принадлежать анархистам. Не менее смехотворен и тот факт, что некоторые знаменитые анархисты, несмотря на свою знаменитость, ещё не ознакомились с различными направлениями в науке. Они, оказывается, не знают, что в науке есть разные виды материализма, что между ними имеются большие различия. Есть, например, вульгарный материализм, отрицающий значение идеальной стороны и её воздействие на материальную сторону. Но есть и так называемый монистический материализм, материалистическая теория Маркса, который научно рассматривает взаимоотношение идеальной и материальной сторон. А анархисты смешивают эти разные виды материализма, не видят даже явных различий между ними и в то же время с большим опломбом заявляют «Мы возрождаем науку». Вот, например, Кропоткин в своих философских работах самоуверенно заявляет, что коммунистический анархизм опирается на современную материалистическую философию, однако он ни одним словом не поясняет, на какую же материалистическую философию опирается коммунистический анархизм, на вульгарную, монастическую или какую-либо другую. Он очевидно не знает, что между различными течениями материализма существует коренное противоречие. Он не понимает, что смешивать друг с другом эти течения значит не возрождать науку, а проявлять прямое невежество. Смотрите Кропоткин Наука и анархизм, а также Анархия и её философия. То же самое нужно сказать и о грузинских учениках Кропоткина. Послушайте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 Все они являются материалистами. Смотрите на Бати, второй номер. Выходит, что между материализмом Аристотеля и Гольбаха или между материализмом Маркса и Миллюшотта нет никакого различия. Вот так критика. И вот люди, обладающие такими познаниями, задумали обновить науку, не даром говорят. Беда кулипаги начнёт печь сапожник. Далее, наши знаменитые анархисты где-то про слышали, что материализм Маркса это теория желудка, и упрекают нас марксистов. По мнению Фейербаха, человек есть то, что он ест. Эта формула магически подействовала на Маркса и Энгельса, вследствие чего Маркс сделал тот вывод, что самым главным и самым первым является экономическое положение, производственные отношения. Затем анархисты философски нас получают. Сказать, что единственным средством для этой цели общественной жизни является еда и экономическое производство, было бы ошибкой. Если бы главным образом монистически едой и экономическим положением определялась идеология, то некоторые обжоры были бы гениями. Смотрите на батиш, шестой номер Шаг Г. Вот как легко оказывается опровергнуть материализм Маркса и Энгельса. достаточно услышать от какой-нибудь институтки уличные сплетни по адресу Маркса и Энгельса, достаточно эти уличные сплетни с философским оплонбом повторить на страницах какой-то набати, чтобы сразу заслужить славу критика марксизма. Ну скажите, господа, где, когда, на какой планете и какой Маркс сказал, что еда определяет идеологию? Почему вы не привели ни единой фразы, ни единого слова из сочинений Маркса в подтверждение вашего заявления? Правда, Маркс говорил, что экономическое положение людей определяет их сознание, их идеологию. Но кто вам сказал, что еда и экономическое положение одно и то же? Неужели вы не знаете, что физиологическое явление, каким является, например, еда, в корне отличается от социологического явления, каким является, например, экономическое положение людей?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 античная, феодальная, буржуазная, пролетарская. Вот, между прочим, какие формы имеет идеология. Мыслимо ли, чтобы то, что не изменяется, определяло собой то, что всё время изменяется?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 Монистический материализм Маркса не имеет ничего общего с бисталковым параллелизмом. С точки зрения этого материализма, материальная сторона содержания необходимо предшествует идеальной стороне формы. Параллелизм же отвергает этот взгляд и решительно заявляет, что ни материальная, ни идеальная сторона не предшествует одна другой, что обе они развиваются вместе, параллельно. Во-вторых, хотя бы даже на самом деле Маркс изображал производственные отношения как материальное, а человеческие стремления и волю как иллюзию и утопию, не имеющую значения. Разве это означает, что Маркс дуалист? Дуалист, как известно, приписывает равное значение идеальной и материальной сторонам, как двум противоположным принципам. Но если по вашим словам, Маркс ставит выше материальную сторону и наоборот, не придаёт значения идеальной стороне как утопии, то тогда откуда же вы выудили господа критики дуализм Маркса в третьих? Какая может быть связь между материалистическим монизмом и дуализмом, когда и ребёнок знает, что монизм исходит из одного принципа, природы или бытия, имеющего материальную и идеальную формы, тогда как дуализм исходит из двух принципов, материального и идеального, которые, согласно дуализму, отрицают друг друга? в четвёртых, когда это Маркс изображал человеческие стремления и волю как утопию и иллюзию. Правда, Маркс объяснял человеческие стремления и волю экономическим развитием, и когда стремления некоторых кабинетных людей не соответствовали экономической обстановке, он называл их утопическими. Но разве это означает, что по мнению Маркса, человеческие стремления вообще являются утопическими? Неужели и это требует пояснений? Неужели вы не читали слов Маркса: человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить? Смотрите предисловие к Критике политической экономии. То есть, вообще говоря, человечество не преследует утопических целей. Ясно, что наш критик либо не понимает того, о чём говорит, либо умышленно искажает факты. В пятых, кто вам сказал, будто по мнению Маркса и Энгельса человеческие стремления и воля не имеют значения? Почему вы не указываете, где они об этом говорят? Разве в 18-м примере Луи-Бонапарта, в классовой борьбе во Франции, в гражданской войне во Франции и в других подобных брошюрах Маркс не говорит о значении стремлений и воли? Почему же тогда Маркс старался в социалистическом духе развить волю и стремление пролетариев? Для чего он вёл пропаганду среди них, если он не придавал значения стремлениям и воле? И о чём говорит Энгельс в своих известных статьях за 1891-94 годы, как не о значении воли и стремлений? Правда, по мнению Маркса, воли и стремления людей черпают своё содержание из экономического положения, но разве это значит, что сами они не оказывают никакого влияния на развитие экономических отношений? Неужели анархистам так трудно понять столь простую мысль? Ещё одно обвинение господ анархистов Нельзя представить форму без содержания, поэтому нельзя сказать, что форма следует за содержанием, отстаёт от содержания. К. Они сосуществуют. В противном случае монизм является абсурдом. Смотрите на Бате, первый номер Шага. Опять наш учёный запутался в малости. Что содержание немыслимо без формы это правильно. Но правильно также и то, что существующая форма никогда полностью не соответствует существующему содержанию.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 Таковы взгляды анархистов на материалистическую теорию Маркса и Энгельса, если только их вообще можно назвать взглядами. Глава 3. Пролетарский социализм. Мы теперь знакомы с теоретическим учением Маркса, знакомы с его методом, знакомы также и с его теорией. Какие практические выводы мы должны сделать из этого учения? Какова связь между диалектическим материализмом и пролетарским социализмом? Диалектический метод говорит, что только тот класс может быть до конца прогрессивным, только тот класс может разбить ярма рабство, который растёт изо дня в день, всегда идёт вперёд и неустанно борется за лучшее будущее. Мы видим, что единственный класс, который неуклонно растёт, всегда идёт вперёд и борется за будущее, это городской и сельский пролетариат. Следовательно, мы должны служить пролетариату и на него возлагать свои надежды. Таков первый практический вывод из теоретического учения Маркса. Но служение служению розе. Пролетариату служит и Бернштейн, когда он проповедует ему забыть о социализме. Пролетариату служит и Кропоткин, когда он предлагает ему распылённый, лишённый широкой промышленной базы общинный социализм. Пролетариату служит и Карл Маркс, когда он зовёт его к пролетарскому социализму, опирающемуся на широкую базу современной крупной промышленности. Как мы должны поступать, чтобы наша работа шла на пользу пролетариату? Каким образом мы должны служить пролетариату? Материалистическая теория говорит, что тот или иной идеал может оказать пролетариату прямую услугу только в том случае, если этот идеал не противоречит экономическому развитию страны, если он полностью соответствует требованиям этого развития. Экономическое развитие капиталистического строя показывает, что современное производство принимает общественный характер, что общественный характер производства в корне отрицает существующую капиталистическую собственность. Следовательно, наша главная задача содействовать свержению капиталистической собственности и установлению социалистической собственности. А это означает, что учение Бернштейна, который проповедует забыть о социализме, в корне противоречит требованиям экономического развития. Оно принесёт пролетариату вред. Экономическое развитие капиталистического строя показывает далее, что современное производство с каждым днём расширяется. Оно не укладывается в пределах отдельных городов и губерний. непрестанно ломает эти пределы и охватывает территорию всего государства. Следовательно, мы должны приветствовать расширение производства и признать основой будущего социализма не отдельные города и общины, а целую и неделимую территорию всего государства, которая в будущем, конечно, будет всё более и более расширяться. А это означает, что учение Кропоткина, замыкающее будущее социализм в рамки отдельных городов и общин, противоречит интересам мощного расширения производства. Оно принесёт пролетариату вред. Бороться за широкую социалистическую жизнь как за главную цель, вот как мы должны служить пролетариату. Таков второй практический вывод из теоретического учения Маркса. Ясно, что пролетарский социализм является прямым выводом из диалектического материализма. Что такое пролетарский социализм? Современный строй является капиталистическим. Это значит, что мир разделён на два противоположных лагеря: на лагерь небольшой горстки капиталистов и лагерь большинства пролетариев. Пролетарии работают день и ночь, но тем не менее они остаются по-прежнему бедными. Капиталисты не работают, но тем не менее они богаты. И это происходит не потому, что пролетариам будто бы не хватает ума, а капиталисты гениальны, а потому, что капиталисты забирают плоды труда пролетариев, потому, что капиталисты эксплуатируют пролетариев. Почему плоды труда пролетариев забирают именно капиталисты, а не сами пролетарии? Почему капиталисты эксплуатируют пролетариев, а не пролетарии капиталистов? потому что капиталистический строй зиждется на товарном производстве. Здесь всё принимает вид товара, везде господствует принцип купли-продажи. Здесь вы можете купить не только предметы потребления, не только продукты питания, но также и рабочую силу людей, их кровь, их совесть. Капиталисты знают всё это и покупают рабочую силу пролетариев, нанимают их. А это означает, что капиталисты становятся хозяевами купленной ими рабочей силы. Пролетарии же теряют право на эту проданную рабочую силу. То есть то, что вырабатывается этой рабочей силой, не принадлежит уже пролетариям, а принадлежит только капиталистам и идёт в их карман. Возможно, что проданная вами рабочая сила производит за день товаров на 100 рублей, но это вас не касается и не принадлежит вам. Это касается только капиталистов и принадлежит им. Вы должны получить только свою дневную заработную плату, которая, может быть, будет достаточной для удовлетворения ваших необходимых потребностей, если вы, конечно, будете жить экономно. Короче, капиталисты покупают рабочую силу пролетариев, они нанимают пролетариев, и именно поэтому капиталисты забирают плоды труда пролетариев, именно поэтому капиталисты эксплуатируют пролетариев, а не пролетариев капиталистов. Но почему именно капиталисты покупают рабочую силу пролетариев? Почему пролетарии нанимаются капиталистами, а не капиталисты пролетариями? Потому что главной основой капиталистического строя является частная собственность на орудия и средства производства. Потому что фабрики, заводы, земля и её недра, леса, железные дороги, машины и другие средства производства превращены в частную собственность небольшой горстки капиталистов. потому что пролетарии лишены всего этого вот почему капиталисты нанимают пролетариев чтобы пустить в ход фабрики и заводы в противном случае их орудия и средства производства не приносили бы никакой прибыли вот почему пролетарии продают свою рабочую силу капиталистам в противном случае они умерли бы с голоду всё это проливает свет на общий характер капиталистического производства Во-первых, само собой понятно, что капиталистическое производство не может быть чем-то единым и организованным. Оно сплошь раздроблено на частные предприятия отдельных капиталистов. Во-вторых, ясно также и то, что прямой целью этого раздроблённого производства является не удовлетворение потребностей населения, а производство товаров для продажи с целью увеличения прибыли капиталистов. Но так как всякий капиталист стремится к увеличению своей прибыли, то каждый из них старается производить как можно больше товаров, вследствие чего рынок быстро переполняется, цены на товары падают и наступает общий кризис. Таким образом, кризисы, безработица, перерывы в производстве, анархия производства и тому подобное являются прямым результатом неорганизованности современного капиталистического производства. И если этот неорганизованный общественный строй пока ещё не разрушен, если он пока ещё крепко противостоит атакам пролетариата, то это прежде всего объясняется тем, что его защищает капиталистическое государство, капиталистическое правительство. Такова основа современного капиталистического общества. Нет сомнения в том, что будущее общество будет построено на совершенно иной основе. Будущее общество общество социалистическое. Это означает прежде всего то, что там не будет никаких классов, не будет ни капиталистов, ни пролетариев, не будет стало быть и эксплуатации. Там будут только коллективно работающие труженики. Будущее общество общество социалистическое. Это означает также и то, что там вместе с эксплуатацией будут уничтожены товарное производство и купля-продажа. Поэтому там не будет места покупателям и продавцам рабочей силы, нанимателям и нанимающимся. Там будут только свободные труженики. Будущее общество, общество социалистическое, это означает наконец то, что там вместе с наёмным трудом будет уничтожена всякая частная собственность на орудия и средства производства. Там не будет ни бедняков-пролетариев, ни богачей-капиталистов. Там будут только труженики, коллективно владеющие всей землёй и её недрами, всеми лесами, всеми фабриками и заводами, всеми железными дорогами и так далее. Как видите, главная цель будущего производства непосредственное удовлетворение потребностей общества, а не производство товаров для продажи ради увеличения прибыли капиталистов. Здесь не будет места для товарного производства, борьбы за прибыли и так далее. Ясно также и то, что будущее производство будет социалистически организованным, высокоразвитым производством, которое будет учитывать потребности общества и будет производить ровно столько, сколько нужно обществу. Здесь не будет места ни распылённости производства, ни конкуренции, ни кризисам, ни безработице. Там, где нет классов, там, где нет богатых и бедных, там нет надобности и в государстве, там нет надобности и в политической власти, которая притесняет бедных и защищает богатых. Стало бы в социалистическом обществе не будет надобности в существовании политической власти. Поэтому Карл Маркс говорил ещё в 1846 году: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 Итак, государство существует не извечно. Были общества, которые обходились без него, которые понятия не имели о государстве и государственной власти. На определённой ступени экономического развития, которая необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству.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 Примечание. Смотрите Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Сочинения, том 16, часть 1, 1937 год, страница 149. В то же время само собой понятно, что для ведения общих дел, наряду с местными бюро, в которых будут сосредотачиваться различные сведения, социалистическому обществу необходимо будет центральное статистическое бюро, которое должно собирать сведения о потребностях всего общества и затем соответственно распределять различную работу между трудящимися. Необходимы будут также конференции и в особенности съезды, решения которых будут безусловно обязательными до следующего съезда для оставшихся в меньшинстве товарищей. Наконец, очевидно, что свободный и товарищеский труд должен повлечь за собой такое же товарищеское и полное удовлетворение всех потребностей в будущем социалистическом обществе. А это означает, что если будущее общество потребует от каждого своего члена ровно столько труда, сколько он может дать, то оно, в свою очередь, должно будет каждому предоставить столько продуктов, сколько ему нужно. От каждого по его способностям, к каждому по его потребностям. Вот на какой основе должен быть создан будущий коллективистический строй. Разумеется, на первой ступени социализма, когда к новой жизни приобщаться еще не привыкшие к труду элементы, производительные силы также не будут достаточно развиты, и будет еще существовать черная и белая работа. Осуществление принципа «каждому по его потребностям» несомненно будет сильно затруднено, ввиду чего общество вынуждено будет временно стать на какой-то другой, средний путь. Но ясно также и то, что когда будущее общество войдёт в своё русло, когда пережитки капитализма будут уничтожены с корнем, единственным принципом соответствующим социалистическому обществу будет вышеуказанный принцип. Поэтому Маркс говорил в 1875 году: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 вырастут и производительные силы, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своём знамени каждый по способностям, каждому по потребностям. Смотрите критика готской программы. Примечание. Смотрите Карл Маркс Избранные произведения в двух томах. Том 2, 1941 год, страница 453. Такова, в общем, картина будущего социалистического общества по теории Маркса. Всё это хорошо, но мыслимо ли осуществление социализма? Можно ли предположить, что человек сумеет вытравить в себе свои дикие привычки? Или ещё, если каждый будет получать по потребностям, то можно ли предположить, что уровень производственных сил социалистического общества будет для этого достаточным? Социалистическое общество предполагает достаточно развитые производительные силы и социалистическое сознание людей, их социалистическое просвещение. Развитию современных производительных сил препятствует существующая капиталистическая собственность, но если иметь в виду, что в будущем обществе не будет этой собственности, то само собой ясно, что производительные силы в десятира возрастут. Не следует также забывать того обстоятельства, что в будущем обществе сотни тысяч нынешних дармоедов, а также безработные возьмутся за дело и пополнят ряды трудящихся, что сильно продвинет развитие производительных сил. Что касается диких чувств и взглядов людей, то они не так уж вечны, как это некоторые предполагают. Было время, время первобытного коммунизма, когда человек не признавал частной собственности. Наступило время, время индивидуалистического производства, когда частная собственность овладела чувствами и разумом людей. Наступает новое время, время социалистического производства. И что же удивительного, если чувства и разум людей проникнутся социалистическими стремлениями? Разве бытие не определяет собой чувства и взгляды людей? Но где доказательства неизбежности установления социалистического строя? Неизбежен ли с развитием современного капитализма последует социализм? Или, говоря иначе, откуда мы знаем, что пролетарский социализм у Маркса не является лишь сладкой мечтой, фантазией? Где научные доказательства этого? История показывает, что форма собственности находится в прямой зависимости от формы производства, вследствие чего с изменением формы производства рано или поздно неизбежно меняется и форма собственности. Было время, когда собственность имела коммунистический характер, когда леса и поля, в которых бродили первобытные люди, принадлежали всем, а не отдельным лицам. Почему тогда существовала коммунистическая собственность? Потому что производство было коммунистическим. Труд был общий, коллективный. Все трудились сообща и не могли обойтись друг без друга. Наступило другое время, время мелкобуржуазного производства, когда собственность приняла индивидуалистический, частный характер, когда всё то, что необходимо человеку, за исключением, конечно, воздуха, солнечного света и тому подобное, было признано частной собственностью. Почему произошло такое изменение? Потому что производство стало индивидуалистическим. Каждый стал трудиться сам на себя, забившись в свой угол. Наконец наступает время, время крупного капиталистического производства, когда сотни и тысячи рабочих собираются под одной кровлей, на одной фабрике и заняты общим трудом. Здесь вы не увидите старые работы в одиночку, когда каждый тянул в свою сторону. Здесь каждый рабочий и все рабочие каждого цеха тесно связаны по работе как с товарищами из своего цеха, так и с другими цехами. Достаточно остановиться какому-нибудь цеху, чтобы рабочие всей фабрики остались без дела, Как видите, процесс производства, труд уже принял общественный характер, приобрёл социалистический оттенок. И так происходит не только на отдельных фабриках, но и в целых отраслях и между отраслями производства. Достаточно забастовать рабочим железной дороги, чтобы производство ощутилось в тяжёлом положении. Достаточно остановить производство нефти и каменного угля, чтобы спустя некоторое время закрылись целые фабрики и заводы. Ясно, что здесь процесс производства принял общественный, коллективистический характер. И так как общественному характеру производства не соответствует частный характер присвоения, так как современный коллективистический труд неизбежно должен привести к коллективной собственности, то само собой ясно, что социалистический строй с такой же неизбежностью последует за капитализмом, как за ночью следует день. Так обосновывает история неизбежность пролетарского социализма Маркса. История говорит нам, что тот класс или та социальная группа, которая играет главную роль в общественном производстве и которая держит в своих руках главные функции производства, с течением времени неизбежно должна стать хозяином этого производства. Было время, время матриархата, когда женщины считались хозяевами производства. Чем объяснить это? тем, что в тогдашнем производстве, в первобытном земледелии, женщины в производстве играли главную роль. Они выполняли главные функции, тогда как мужчины бродили по лесам в поисках зверей. Наступило время, время патриархата, когда господствующее положение в производстве перешло в руки мужчин. Почему произошло такое изменение? Потому что в тогдашнем производстве, скотоводческом хозяйстве, где главными орудиями производства были копье, аркан, лук и стрела, Главную роль играли мужчины. Наступает время, время крупного капиталистического производства, когда пролетарии начинают играть главную роль в производстве, когда все главные производственные функции переходят в их руки, когда без них производство не может существовать ни одного дня. Вспомним всеобщие стачки, когда капиталисты не только не нужны для производства, но даже мешают ему. А что это означает? Это означает, что либо совершенно должна разрушиться всякая общественная жизнь, либо пролетариат рано или поздно, но неизбежно, должен стать хозяином современного производства, его единственным собственником, его социалистическим собственником. Современные промышленные кризисы, которые поют отходную капиталистической собственности, и решительно ставят вопрос: либо капитализм, либо социализм делают этот вывод совершенно очевидным, наглядно вскрывают паразитизм капиталистов и неизбежность победы социализма. Вот как ещё обосновывает история неизбежность пролетарского социализма Маркса. Не на сентиментальных чувствах, не на отвлечённой справедливости, не на любви к пролетариату, а на приведённых выше научно-обоснованиях строится пролетарский социализм. Вот почему пролетарский социализм называется также научным социализмом. Энгельс ещё в 1877 году говорил: "Если бы наша уверенность относительно надвигающегося переворота в современном способе распределения продуктов труда опиралась только на сознание, что этот способ распределения несправедлив и что справедливость должна же когда-нибудь восторжествовать, то наше дело обстояло бы плохо, и нам пришлось бы долго ждать". Самое главное в этом деле заключается в том, что порождённые современным капиталистическим способом производства производительные силы и созданная им система распределения хозяйственных благ пришли в вопиющее противоречие с этим самым способом производства, при том в такой степени, что необходим переворот в способе производства и распределения, который устранил бы все классовые различия, если хотят избежать гибели всего современного общества. На этом осязательном материальном факте, а не на представлениях того или другого кабинетного мыслителя о правом и неправом, основана уверенность в победе современного социализма. Смотрите Антидюринг. Примечание. Смотрите Фридрих Энгельс, Антидюринг, 1938 год, страницы 128-129. Это, конечно, не означает того, что раз капитализм разлагается, то социалистический строй можно установить в любое время, когда только захотим. Так думают только анархисты и другие мелкобуржуазные идеологи. Социалистический идеал не является идеалом всех классов. Это идеал только пролетариата, и в осуществлении его непосредственно заинтересованы не все классы, а только пролетариат. А это значит, что пока пролетариат составляет небольшую часть общества, до тех пор установление социалистического строя невозможно. Гибель старой формы производства, дальнейшее укрупнение капиталистического производства и пролетаризация большинства общества вот какие условия необходимы для осуществления социализма. Но этого ещё недостаточно. Большинство общества может быть уже пролетаризировано, но социализм тем не менее может ещё не осуществиться. И это потому, что для осуществления социализма, кроме всего этого, необходимо ещё классовое сознание, сплочение пролетариата и умение руководить своим собственным делом. Для приобретения же всего этого, в свою очередь, необходима так называемая политическая свобода, то есть свобода слова, печати, стачек и союзов, словом, свобода классовой борьбы. Политическая же свобода обеспечена не везде одинаково. Поэтому пролетариату не безразлично, в каких условиях ему придется вести борьбу – в самодержавно-крепостнических – Россия, в монархически-конституционных – Германия, в крупно-буржуазно-республиканских – Франция или в демократически-республиканских условиях, которых требует российская социал-демократия. Наилучшим образом и наиболее полно политическая свобода обеспечена в демократической республике, разумеется, поскольку она вообще может быть обеспечена при капитализме. Поэтому все сторонники пролетарского социализма обязательно добиваются введения демократической республики как наилучшего моста к социализму. Вот почему марксистская программа в современных условиях делится на две части: программу максимум, ставящую целью социализм, и программу минимум, имеющую целью проложить путь к социализму через демократическую республику. Как должен действовать пролетариат? На какой путь он должен встать для того, чтобы сознательно осуществить свою программу, свергнуть капитализм и построить социализм? Ответ ясный. Пролетариат не сможет достигнуть социализма примирением с буржуазией. Он обязательно должен встать на путь борьбы, и эта борьба должна быть классовой борьбой, борьбой всего пролетариата против всей буржуазии. Либо буржуазия с её капитализмом, либо пролетариат с его социализмом. Вот на чём должны основываться действия пролетариата его классовая борьба. Но классовая борьба пролетариата имеет многообразные формы. Классовой борьбой является, например, стачка, всё равно, будет она частичной или всеобщей. Классовой борьбой является несомненно бойкот, саботаж. Классовой борьбой являются также манифестации, демонстрации, участие в представительных учреждениях и прочее. Всё равно, будут ли это общие парламенты или местные самоуправления. Всё это различные формы одной и той же классовой борьбы. Мы не будем здесь выяснять, какая из форм борьбы имеет большее значение для пролетариата в его классовой борьбе. Заметим только, что в своё время и на своём месте каждая из них безусловно нужна пролетариату как необходимое средство для развития его самосознания и организованности. А самосознание и организованность необходимы пролетариату как воздух. Но следует также заметить и то, что для пролетариата все эти формы борьбы являются только подготовительными средствами, что ни одна из этих форм отдельно взятая не представляет собой решающего средства, при помощи которого пролетариат сумеет разрушить капитализм. Нельзя разрушить капитализм только всеобщей стачкой. Всеобщая стачка может подготовить только некоторые условия для разрушения капитализма. Немыслимо, чтобы пролетариат мог свергнуть капитализм только своим участием в парламенте. При помощи парламентаризма могут быть подготовлены только некоторые условия для свержения капитализма. В чём же заключается то решающее средство, при помощи которого пролетариат свергнет капиталистический строй? Таким средством является социалистическая революция. забастовки, бойкот, парламентаризм, манифестация, демонстрация. Все эти формы борьбы хороши как средства, подготавливающие и организующие пролетариат. Но ни одно из этих средств не в состоянии уничтожить существующее неравенство. Необходимо, чтобы все эти средства сосредоточились в одном главном и решающем средстве. Необходимо пролетариату подняться и повести решительную атаку на буржуазию, чтобы до основания разрушить капитализм. Именно таким главным и решающим средством является социалистическая революция. Социалистическую революцию нельзя рассматривать как неожиданный и кратковременный удар. Это длительная борьба пролетарских масс, которые наносят буржуазии поражение и захватывают её позиции. И так как победа пролетариата в то же время будет господством над побеждённой буржуазией, так как во время столкновения классов поражение одного класса означает господство другого, то первой ступенью социалистической революции будет политическое господство пролетариата над буржуазией. Социалистическая диктатура пролетариата, захват власти пролетариатом. Вот чем должна начаться социалистическая революция. А это значит, что пока буржуазия полностью не побеждена, пока богатство у неё не будет конфисковано, пролетариат обязательно должен иметь в своём распоряжении военную силу. У него обязательно должна быть своя пролетарская гвардия, с помощью которой он отразит контрреволюционные атаки умирающей буржуазии, точно так же, как это было у парижского пролетариата во время коммуны. Социалистическая же диктатура пролетариата необходима для того, чтобы при её помощи пролетариат мог экспроприировать буржуазию, чтобы при её помощи конфисковать у всей буржуазии землю, леса, фабрики и заводы, машины, железные дороги и так далее. Экспроприация буржуазии вот к чему должна привести социалистическая революция. Таково то главное и решающее средство, при помощи которого пролетариат низвергнет современный капиталистический строй. Поэтому Карл Маркс ещё в 1847 году говорил: "Первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс. Пролетариат использует своё политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках пролетариата, организованного как господствующий класс". Смотрите коммунистический манифест. Вот каким путём должен идти пролетариат, если он хочет осуществить социализм. Из этого общего принципа вытекают и все остальные тактические взгляды: забастовки, бойкот, демонстрации, парламентаризм только постольку имеет значение, поскольку они способствуют организации пролетариата, укреплению и расширению его организаций для совершения социалистической революции. Итак, для осуществления социализма необходима социалистическая революция. А социалистическая революция должна начаться диктатурой пролетариат, то есть пролетариат должен захватить в свои руки политическую власть, чтобы при её помощи экспроприировать буржуазию. Но для всего этого необходима организованность пролетариата, сплочение пролетариата, его объединение, создание крепких пролетарских организаций и их непрерывный рост. Какие формы должны принять организации пролетариата? Самые распространённые и массовые организации это профессиональные союзы и рабочие кооперативы, преимущественно производственно-потребительские кооперативы. Цель союзов борьба главным образом против промышленного капитала за улучшение положения рабочих в рамках современного капитализма. Цель кооперативов борьба главным образом против торгового капитала за расширение потребления рабочих путём снижения цен на предметы первой необходимости, разумеется, в рамках того же капитализма. Как профсоюзы, так и кооперативы безусловно необходимы пролетариату как средства, организующие пролетарскую массу. Поэтому с точки зрения пролетарского социализма Маркса и Энгельса, пролетариат должен ухватиться за обе эти формы организации, укрепить и усилить их, конечно, поскольку это позволяют существующие политические условия. Но одни только профессиональные союзы и кооперативы не могут удовлетворить организационных нужд борющегося пролетариата. И это потому, что упомянутые организации не могут выйти за рамки капитализма, ибо целью их является улучшение положения рабочих в рамках капитализма, но рабочие хотят полного освобождения от капиталистического рабства, они хотят разбить эти самые рамки, а не только вращаться в рамках капитализма. Следовательно, нужна ещё такая организация, которая соберёт вокруг себя сознательные элементы рабочих всех профессий, превратит пролетариат в сознательный класс и поставит своей главнейшей целью разгром капиталистических порядков, подготовку социалистической революции. Такой организацией является социал-демократическая партия пролетариата. Эта партия должна быть классовой партией, совершенно независимой от других партий. И это потому, что она есть партия класса пролетариев, освобождение которых может совершиться только их же собственными руками. Эта партия должна быть революционной партией, и это потому, что освобождение рабочих возможно только революционным путём, при помощи социалистической революции. Эта партия должна быть интернациональной партией. Двери партии должны быть открыты для каждого сознательного пролетария, и это потому, что освобождение рабочих это не национальный, а социальный вопрос, имеющий одинаковое значение как для пролетария грузина, так и для русского пролетария и для пролетариев других наций. Отсюда ясно, что чем теснее сплотятся пролетарии различных наций, чем основательнее разрушатся воздвигнутые между ними национальные перегородки, тем сильнее будет партия пролетариата, тем больше будет облегчена организация пролетариата в один нераздельный класс. Поэтому необходимо, насколько это возможно, провести в организациях пролетариата принцип централизма в противоположность федералистской раздроблённости, всё равно, будут ли этими организациями партия, союзы или кооперативы. Ясно также и то, что все эти организации должны строиться на демократической основе, разумеется, поскольку этому не помешают какие-либо политические и иные условия. Каковы должны быть взаимоотношения между партией с одной стороны и кооперативами и союзами с другой? Должны ли эти последние быть партийными или беспартийными? Решение этого вопроса зависит от того, где и в каких условиях приходится бороться пролетариату. Во всяком случае, несомненно, что и союзы, и кооперативы развиваются тем полнее, чем в более дружественных отношениях они находятся с социалистической партией пролетариата. И это потому, что обе эти экономические организации, если они не стоят близко к крепкой социалистической партии, нередко мельчают, предают забвению общеклассовые интересы в пользу узкопрофессиональных интересов и тем приносят большой вред пролетариату. Поэтому необходимо при всех случаях обеспечить идейно-политическое влияние партии на союзы и кооперативы. Только при этом условии упомянутые организации превратятся в ту социалистическую школу, которая организует сознательный класс, распылённый на отдельные группы пролетариат. Таковы, в общем, характерные черты пролетарского социализма Маркса и Энгельса. Как смотрят на пролетарский социализм анархисты? Прежде всего, необходимо знать, что пролетарский социализм представляет не просто философское учение. Он является учением пролетарских масс, их знаменем, его почитают и перед ним преклоняются пролетарии мира. Следовательно, Маркс и Энгельс являются не просто родоначальниками какой-либо философской школы, а живые вожди живого пролетарского движения, которое растёт и крепнет с каждым днём. Кто борется против этого учения, кто хочет его не спровергнуть, тот должен хорошо учесть всё это, чтобы зря не расшибить себе лоб в неравной борьбе. Это хорошо известно господам анархистам, поэтому в борьбе с Марксом и Энгельсом они прибегают к совершенно необычному, своего рода новому оружию. Что же это за новое оружие? Новое ли это исследование капиталистического производства, опровержение ли это капитала Маркса? Конечно, нет. Или, быть может, они, вооружившись новыми фактами и индуктивным методом, научно опровергают Евангелие социал-демократии, коммунистический манифест Маркса и Энгельса. Опять же, нет. Так что же представляет собой это необыкновенное средство? Это обвинение Маркса и Энгельса в литературном воровстве. Что бы вы думали? Оказывается, у Маркса и Энгельса нет ничего своего. Научный социализм есть выдумка, и это потому, что Коммунистический манифест Маркса-Энгельса от начала до конца украден из манифеста Виктора Консидерана. Это, конечно, очень смешно, но не сравненный вождь анархистов Черкизишвили с таким апломбом повествует нам эту забавную историю о некий Пьер Рамус, этот легкомысленный апостол Черкизишвили, и наши доморощенные анархисты с таким рвением повторяют это открытие, что стоит хотя бы вкратце остановиться на этой истории. Послушайте-ка Черкизишвили. Вся теоретическая часть коммунистического манифеста, а именно первая и вторая главы, взяты у Консидерана. Следовательно, манифест Маркса и Энгельса это библия легальной революционной демократии, представляет собой лишь неуклюжую перефразировку манифеста Консидерана. Маркс и Энгельс присвоили не только содержание манифеста Консидерана, но позаимствовали даже отдельные заголовки. Смотрите, сборник статей Черкезе Швилли, Рамуса и Лабриолы, изданный на немецком языке под названием Происхождение коммунистического манифеста, страница 10. То же самое повторяет другой анархист Рамус. Можно решительно утверждать, что главное их, Маркса Энгельса произведение, Коммунистический манифест просто кража, плагиат, бессовестная кража, но они списали его не в слово в слово, как поступают обыкновенные воры, а украли только мысли и теории. Смотрите, там же страница 4. То же самое повторяют и наши анархисты в Набати, Муша, Хма и так далее. Примечание. Муша рабочий, ежедневная газета грузинских анархистов, выходила в Тбилиси в 1906 году. Хма голос, ежедневная газета грузинских анархистов, выходила в Тбилиси в 1906 году. Итак, оказывается, научный социализм с его теоретическими основами украден из манифеста Консидерана. Существуют ли какие-либо основания для подобного утверждения? Кто такой Консидеран? Кто такой Карл Маркс? Виктор Консидеран, умерший в 1893 году, был учеником утописта Фурье и остался неисправимым утопистом, который видел спасение Франции в примирении классов. Карл Маркс, умерший в 1883 году, был материалистом, врагом утопистов. Он видел залог освобождения человечества в развитии производительных сил и в борьбе классов. Что общего между ними? Теоретической основой научного социализма является материалистическая теория Маркса-Энгельса. С точки зрения этой теории, развитие общественной жизни полностью определяется развитием производительных сил. Если за помещи, чьи крепостническим строем последовал буржуазный строй, то виной этому было то, что развитие производительных сил сделало неизбежным возникновение буржуазного строя. Или еще, если за современным буржуазным строем неизбежно последует социалистический строй, то это потому, что этого требует развитие современных производительных сил. Отсюда проистекает историческая необходимость разрушения капитализма и установления социализма. Отсюда же проистекает то марксистское положение, что свои идеалы мы должны искать в истории развития производительных сил, а не в головах людей. Такова теоретическая основа коммунистического манифеста Маркса-Энгельса. Смотрите, Коммунистический манифест, первую и вторую главы. Говорит ли что-либо подобное Демократический манифест Консидерана? Стоит ли Консидеран на материалистической точке зрения? мы утверждаем, что ни Черкезешвили, ни Рамус, ни наши набатисты не приводят из демократического манифеста Консидерана ни одного заявления, ни одного слова, которое бы подтверждало, что Консидеран был материалистом и эволюцию общественной жизни основывал на развитии производительных сил. Наоборот, мы очень хорошо знаем, что Консидеран известен в истории социализма как идеалист-утопист. Смотрите Поль Луи, История социализма во Франции. Так что же побуждает этих странных критиков к пустой болтовне? Зачем берутся они за критику Маркса и Энгельса, если они не способны даже отличить идеализм от материализма? Неужели для того, чтобы людей насмешить? Тактическая основа и научного социализма является учение о непримиримой классовой борьбе, ибо это лучшее оружие в руках пролетариата. Классовая борьба пролетариата это то оружие, при помощи которого он завоевывает политическую власть и затем экспроприирует буржуазию для установления социализма. Такова тактическая основа научного социализма, изложенного в манифесте Маркса-Энгельса. Говорится ли что-либо подобное в демократическом манифесте Консидерана? Признаёт ли Консидеран классовую борьбу лучшим оружием в руках пролетариата? Как видно из статей Черкизишвили и Рамуса, смотрите указанный выше сборник, в манифесте Консидерана об этом нет ни слова. В нём лишь отмечается борьба классов как печальный факт. Что же касается классовой борьбы как средства разрушения капитализма, то вот что говорит об этом Консидеран в своём манифесте. Капитал, труд и таланты вот три основных элемента производства, три источника богатства, три колеса промышленного механизма. Три класса, которые представляют их, имеют общие интересы. Их задача состоит в том, чтобы заставить машины работать на капиталистов и народ. Перед ними великая цель объединения всех классов единством нации. Смотрите брошюру Кауцского, Коммунистический манифест по лагиат, страница 14, где приводится это место из манифеста Консидерана. Все классы, соединяйтесь. Вот какой лозунг провозглашает Консидеран в своём демократическом манифесте. Что общего между этой тактикой примирения классов и тактикой непримиримой классовой борьбы Маркса и Энгельса, которые решительно призывают: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" против всех антипролетарских классов? Конечно, нет ничего общего. Так что за вздор мелют эти господа Черкезишвили и их легкомысленные подголоски? Не принимают ли они нас за покойников? Неужели они думают, что мы не выведем их на чистую воду? Наконец, интересно ещё одно обстоятельство. Кандидеран прожил до 1893 года. В 1843 году он издал свой демократический манифест. В конце 1847 года Маркс и Энгельс написали свой коммунистический манифест. С тех пор манифест Маркса и Энгельса неоднократно переиздавался на всех европейских языках. Всем известно, что Маркс и Энгельс своим манифестом создали эпоху Несмотря на это, нигде, ни разу ни консидеран, ни его друзья не заявляли при жизни Маркса и Энгельса, что Маркс и Энгельс украли социализм из манифеста консидерана. Не странно ли это, читатель? Так что же побуждает этих индуктивных выскочек, извините, учёных, болтать чепуху от чьего имени они говорят? Неужели они лучше Консидерана знают его манифест? Или, может быть, они полагают, что Консидеран и его сторонники не читали коммунистического манифеста? Однако довольно. Довольно, так как и сами анархисты не обращают серьёзного внимания на Донкихотский поход Рамуса Черкизешвили. Слишком уж очевиден бесславный конец этого смехотворного похода, чтобы уделять ему много внимания. Перейдём к критике по существу. Анархисты одержимы одним недугом: Они очень любят критиковать партии своих противников, но не дают себе труда хоть сколько-нибудь ознакомиться с этими партиями. Мы видели, что анархисты так именно и поступили, критикуя диалектический метод и материалистическую теорию социал-демократов. Смотрите главы 1 и 2. Они также поступают и тогда, когда касаются теории научного социализма социал-демократов. Возьмём хотя бы следующий факт: Кому не известно, что между эсерами и социал-демократами существуют принципиальные расхождения. Кому не известно, что первые отрицают марксизм, материалистическую теорию марксизма, его диалектический метод, его программу классовую борьбу, тогда как социал-демократы всецело опираются на марксизм. Для того, кто хоть краем уха слышал о полемике между революционной Россией, органы эсеров и искрой, орган социал-демократов. Само собой должно стать очевидным это принципиальное различие. Но что вы скажете о тех критиках, которые не видят этого различия и кричат, будто и эсэры, и социал-демократы являются марксистами? Так, например, анархисты утверждают, что революционная Россия и Искра, оба эти органа являются марксистскими органами. Смотрите сборник анархистов "Хлеб и воля", страница 202. Таково знакомство анархистов с принципами социал-демократии. После этого само собой ясно, насколько основательна их научная критика. Рассмотрим и эту критику. Главное обвинение анархистов состоит в том, что они не признают социал-демократов подлинными социалистами. Вы не социалисты, вы враги социализма, твердят они. Вот что пишет об этом Кропоткин. Мы приходим к другим заключениям, чем большинство экономистов социал-демократической школы. Мы Доходим до вольного коммунизма, тогда как большинство социалистов, подразумевая и социал-демократов, автор, доходит до государственного капитализма и коллективизма. Смотрите, Кропоткин, современная наука и анархизм, страница 74-75. В чем же заключается государственный капитализм и коллективизм социал-демократов? Вот что пишет об этом Кропоткин. Немецкие социалисты говорят, что все накопленные богатства должны быть сосредоточены в руках государства, которое предоставит их рабочим ассоциациям, организует производство и обмен и будет следить за жизнью и работой общества. Смотрите к Кропоткин, речь бунтовщика, страница 64. И дальше, в своих проектах Коллективисты делают двойную ошибку. Они хотят уничтожить капиталистический строй, и вместе с тем сохраняют два учреждения, которые составляют основание этого строя: представительное правление и наёмный труд. Смотрите завоевание хлеба, страница 148. Коллективизм, как известно, сохраняет наёмный труд, только представительное правительство становится на место хозяина. Представители этого правительства оставляют за собою право употреблять в интересах всех прибавочную ценность, получаемую от производства. Кроме того, в этой системе устанавливают различия между трудом рабочего и трудом человека обучавшегося. Труд чернорабочего, на взгляд коллективиста, труд простой, тогда как ремесленник, инженер, учёный и прочие занимаются тем, что Маркс называет трудом сложным и имеют право на высшую заработную плату. Посмотрите, там же страница 52. Таким образом, рабочие будут получать необходимые им продукты не по их потребностям, а по пропорционально оказанным обществу услугам. Смотрите, там же страница 157. То же самое, только с большим апломбом, повторяют и грузинские анархисты. Среди них особенно выделяется своей бесшабашностью господин Батмун. Он пишет: "Что такое коллективизм социал-демократов?" Коллективизм или, вернее говоря, государственный капитализм основывается на следующем принципе: каждый должен работать столько, сколько хочет или столько, сколько определит государство, получая в виде вознаграждения стоимость своего труда товаром. Значит, здесь необходимо законодательное собрание, необходимо также исполнительная власть, то есть министры, всякие администраторы, жандармы и шпионы, возможно и войска, если будет слишком много недовольных. Смотрите на БАТИ, 5-й номер, страница 68-69. Таково первое обвинение господ анархистов против социал-демократии. Итак, из рассуждений анархистов следует, что 1. По мнению социал-демократов, социалистическое общество невозможно якобы без правительства, которое в качестве главного хозяина будет нанимать рабочих и обязательно будет иметь министров, жандармов, шпионов. 2. Возвращение В социалистическом обществе, по мнению социал-демократов, не будет якобы уничтожено деление на чёрную и белую работу, там будет отвергнут принцип каждому по его потребностям, и будет признаваться другой принцип каждому по его заслугам. На этих двух пунктах построено обвинение анархистов против социал-демократии. Имеет ли это обвинение, выдвигаемое господами-анархистами, какое-либо основание? Мы утверждаем,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 спустя год ту же мысль высказали Маркс и Энгельс в Коммунистическом манифесте. Коммунистический манифест, глава вторая. В 1877 году Энгельс писал: "Первый акт, в котором государство выступит действительным представителем всего общества, обращение средств производства в общественную собственность, будет его последним самостоятельным действием в качестве государства". вмешательство государственной власти в общественные отношения станет мало-помалу излишним и прекратится само собой. Государство не отменяется, оно отмирает. Антидюринг. В 1884 году тот же Энгельс писал: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 то же самое Энгельс повторяет в 1891 году. Смотрите в введение к гражданской войне во Франции. Как видите, по мнению социал-демократов, социалистическое общество это такое общество, в котором не будет места так называемому государству, политической власти с её министрами, губернаторами, жандармами, полицейскими и солдатами. Последним этапом существования государства будет период социалистической революции, когда пролетариат захватит в свои руки государственную власть. и создаст своё собственное правительство, диктатуру, для окончательного уничтожения буржуазии. Но когда буржуазия будет уничтожена, когда будут уничтожены классы, когда утвердится социализм, тогда не нужно будет никакой политической власти, и так называемое государство отойдёт в область истории. Как видите, указанное обвинение анархистов представляет сплетню, лишённую всякого основания. Что касается второго пункта обвинения, То об этом Карл Маркс говорит следующее: на высшей фазе коммунистического, то есть социалистического общества, после того, как исчезнет поробащающее человека подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда, когда труд станет сам первой потребностью жизни, когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы, Лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своём знамени: каждый по способностям, каждому по потребностям. Критика готской программы. Как видите, по мнению Маркса, высшая фаза коммунистического, то есть социалистического общества это такой строй, в котором деление на чёрную и белую работу и противоречие между умственным и физическим трудом полностью устранены. Труд уравнен, и в обществе господствует подлинно коммунистический принцип: от каждого по его способностям, каждому по его потребностям. Здесь нет места наёмному труду. Ясно, что и это обвинение лишено всякого основания. Одно из двух: либо господа анархисты и в глаза не видели вышеуказанных работ Маркса и Энгельса и занимаются критикой по наслушке, либо они знакомы с указанными трудами Маркса и Энгельса, но заведомо лгут. Такова судьба первого обвинения. Второе обвинение анархистов заключается в том, что они отрицают революционность социал-демократии. Вы не революционеры, вы отрицаете насильственную революцию. Вы хотите установить социализм только посредством избирательных бюллетеней, говорят нам господа-анархисты. Послушайте, социал-демократы любят декламировать на тему революция, революционная борьба, борьба с оружием в руках Но если вы по простоте душевной попросите у них оружие, они вам торжественно подадут билетик для подачи голоса при выборах. Они уверяют, что единственно целесообразная тактика, приличная революционерам – мирный и легальный парламентаризм с присягой верности капитализму, установленной власти и всему существующему буржуазному строю. Смотрите сборник «Хлеб и воля» страницы 21, 22, 23. То же самое говорят грузинские анархисты, разумеется, с ещё большим оплонбом. Возьмите хотя бы Батона, который пишет: "Вся социал-демократия открыто заявляет, что борьба при помощи винтовки и оружия является буржуазным методом революции, и что только посредством избирательных бюллетеней, только посредством всеобщих выборов партии могут завладеть властью и затем через парламентское большинство и законодательство преобразовать общество". Смотрите, захват государственной власти в странице 3 и 4. Так говорят господа анархисты о марксистах. Имеет ли это обвинение какое-либо основание? Мы заявляем, что анархисты и здесь проявляют своё невежество и страсть к сплетням. Вот факты. Карл Маркс и Фридрих Энгельс ещё в конце 1847 года писали: коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения.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 Под 1850 годом, в ожидании нового выступления в Германии, Карл Маркс писал тогдашним немецким товарищам: "Оружие и боевые припасы ни под каким предлогом они не должны сдавать. Рабочие должны организоваться в виде самостоятельной пролетарской гвардии с командиром и генеральным штабом. И это должны иметь в виду во время и после предстоящего восстания". Смотрите кёльнский процесс обращения Маркса к коммунистам. Примечание: Карл Маркс Кюльнский процесс коммунистов. Издательство Молот. Санкт-Петербург, 1906 год. Страница 113. Девятое приложение. Обращение Центрального комитета к союзу. Март 1850 года. Смотрите Карл Маркс Избранные произведения в двух томах. Том 2. 1941 год. Страницы 133-134. В 1851-52 годах Карл Маркс и Фридрих Энгельс писали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 Смелость, смелость и ещё раз смелость. Революция и контрреволюция в Германии. Мы думаем, что здесь речь идёт не только об избирательных бюллетенях. Наконец, вспомните историю Парижской коммуны. Вспомните, как мирно действовала коммуна, когда она, удовольствовавшись победой в Париже, отказалась от нападения на Версаль, на это гнездо контрреволюции. Как вы думаете, что говорил тогда Маркс? Призывал ли он парижан на выборы? Одобрял ли он беспечность парижских рабочих, весь Париж был в руках рабочих, одобрял ли он их великодушное отношение к побежденным Версальцам? Послушайте Маркса. Какая гибкость, какая историческая инициатива, какая способность самопожертвования у этих парижан. После шестимесячного голодания они восстают под прусскими штыками, история не знает еще примера подобного героизма. Если они окажутся побежденными, виной будет не что иное, как их великодушие.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 так думали и действовали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Так думают и действуют социал-демократы. А анархисты всё твердят: Маркса и Энгельса и их последователей интересуют только избирательные бюллетени, они не признают насильственных революционных действий. Как видите, это обвинение также представляет собой сплетню, вскрывающую невежество анархистов насчёт сущства марксизма. Такова судьба второго обвинения. Третье обвинение анархистов заключается в том, что они отрицают народный характер социал-демократии, изображают социал-демократов бюрократами и утверждают, что социал-демократический план диктатуры пролетариата есть смерть для революции, причём, поскольку социал-демократы стоят за такую диктатуру, они на деле хотят установить не диктатуру пролетариата, а свою собственную диктатуру над пролетариатом. Послушайте господина Кропоткина. Мы, анархисты, произнесли окончательный приговор над диктатурой. Мы знаем, что всякая диктатура, как бы честны ни были её намерения, ведёт к смерти революции. Мы знаем, что идея диктатуры есть ни что иное, как зловредный продукт правительственного фетишизма, который всегда стремился увековечить рабство. Смотрите Караоткин, речь бунтовщика, страница 131. Социал-демократы признают не только революционную диктатуру, но они, сторонники диктатуры над пролетариатом, рабочий интересен для них постольку, поскольку они являются дисциплинированной армией в их руках. Социал-демократия стремится посредством пролетариата забрать в свои руки государственную машину. Смотрите Хлеб и воля, страница 62-63. То же самое говорят грузинские анархисты. Диктатура пролетариата в прямом смысле совершенно невозможна, так как сторонники диктатуры являются государственниками, и их диктатура будет не свободной деятельностью всего пролетариата, а установлением во главе общества той же представительной власти, которая существует и ныне. Смотрите Батон, Захват государственной власти, страница 45. Социал-демократы стоят за диктатуру не для того, чтобы содействовать освобождению пролетариата, но для того, чтобы своим господством установить новое рабство. Смотрите на бате, первый номер, страница 5, батм. Таково третье обвинение господ анархистов. Не требуется много труда, чтобы разоблачить эту очередную клевету анархистов, рассчитанную на обман читателя. Мы не будем здесь заниматься разбором глубоко ошибочного взгляда Кропоткина, согласно которому всякая диктатура смерть для революции. Об этом мы поговорим потом, когда будем разбирать тактику анархистов. Сейчас мы хотим коснуться только лишь самого обвинения. Ещё в конце 1847 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс говорили, что для установления социализма пролетариат должен завоевать политическую диктатуру, чтобы при помощи этой диктатуры отразить контрреволюционные атаки буржуазии и отобрать у неё средства производства, что эта диктатура должна быть диктатурой не нескольких лиц, а диктатурой всего пролетариата как класса.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 В дальнейшем они повторяют эту же мысль почти во всех своих произведениях, как, например, в 18-м Брюмера Луи Бонапарта, в классовой борьбе во Франции, в гражданской войне во Франции, в революции и контрреволюции в Германии, в Антидюринге и в других своих работах. Но это не все. Для уяснения того, как понимали Маркс и Энгельс диктатуру пролетариата, для уяснения того, насколько осуществимы они считали эту диктатуру, для всего этого очень интересно знать их отношение к Парижской коммуне. Дело в том, что диктатура пролетариата встречает нарекания не только среди анархистов, но и среди городских мелких буржуа, в том числе всяких мясников и трактирщиков, среди всех тех, кого Маркс и Энгельс называли «филистерами». Вот что говорит Энгельс о диктатуре пролетариата, обращаясь к таким филистерам. В последнее время немецкий филистер опять начинает испытывать спасительный ужас при словах диктатура пролетариата. Хотите ли знать милостивый государь, что такое эта диктатура? Посмотрите на парижскую коммуну. Это была диктатура пролетариата. Смотрите гражданская война во Франции введения Энгельса. Примечание: цитируется по брошюре Карл Маркс Гражданская война во Франции с предисловием Фридриха Энгельса. Перевод с немецкого под редакцией Ленина. 1905 год. Смотрите Карл Маркс Избранные произведения в двух томах, том 2, 1941 год, страница 368. Как видите, Энгельс представлял себе диктатуру пролетариата в виде Парижской коммуны. Ясно, что всякий, кто хочет узнать, что такое в представлении марксистов диктатура пролетариата, тот должен ознакомиться с парижской коммуной. Обратимся и мы к парижской коммуне. Если окажется, что парижская коммуна действительно была диктатурой отдельных лиц над пролетариатом, тогда далой марксизм, далой диктатуру пролетариата. Но если мы увидим, что парижская коммуна на самом деле была диктатурой пролетариата над буржуазией, тогда Тогда от всей души посмеёмся над анархистскими сплетниками, которым в борьбе с марксистами ничего не остаётся делать, как выдумывать сплетни. История парижской коммуны имеет два периода. Первый период, когда делами в Париже руководил известный центральный комитет, и второй период, когда по исчерпании полномочий центрального комитета руководство делами было передано только что избранной коммуне. Что представлял собой центральный комитет и из кого он состоял? Перед нами лежит народная история парижской коммуны Артура Арну, которая, по словам Арну, кратко отвечает на этот вопрос. Борьба еще только начиналась, когда около 300 тысяч парижских рабочих, организовавшись в роты и батальоны, избрали из своей среды делегатов. Так был составлен Центральный комитет. Все эти граждане, члены центрального комитета, выбранные частичными выборами своих рот или батальонов, говорили орну. Были известны только тем небольшим группам, чьими делегатами они являлись. Что это за люди? Каковы они и что они хотят делать? Это было анонимное правительство, состоящее почти исключительно из простых рабочих и мелких служащих, 3/4 имён которых не были известны за пределами их улиц или конторы. Традиция была нарушена. Нечто неожиданное произошло в мире. Там не было ни одного члена правящих классов. Вспыхнула революция, которая не была представлена ни адвокатом, ни депутатом, ни журналистом, ни генералом. Вместо них рудокоп из Крезо, переплётчик, повар и так далее. Смотрите, народная история парижской коммуны, страница 107. Артур Арну продолжает. Мы, заявляли члены Центрального комитета, неизвестные органы, послушное орудие в руках атакованного народа. «Мы – служители народной воли, мы тут, чтобы быть его эхом, чтобы доставить ему торжество. Народ хочет коммуны, и мы останемся, чтобы приступить к выборам коммуны. Ни больше, ни меньше. Эти диктаторы не поднимались выше и не спускались ниже толпы. Чувствовалось, что они живут с ней, в ней, посредством нее, что они советуются с ней каждую секунду, что они слушают и передают то, что слышат, стремясь только в сжатой форме, передать мнение трехсот тысяч человек». Смотрите, там же страница 109. Так вела себя парижская коммуна в первый период своего существования. Такова была парижская коммуна, такова диктатура пролетариата. Перейдём теперь ко второму периоду коммуны, когда вместо центрального комитета действовала коммуна. Говоря об этих двух периодах, продолжавшихся 2 месяца, Арно восторженно восклицает, что это была подлинная диктатура народа. Послушайте, Величественное зрелище, которое представлял этот народ в течение 2 месяцев, даёт нам силу и надежду смотреть в глаза будущему. В течение этих 2 месяцев в Париже была истинная диктатура, самая полная и бесспорная диктатура не одного человека, а всего народа, единственного господина положения. Эта диктатура продолжалась более 2 месяцев без перерыва, с 18 марта по 22 мая 1871 год. Сама по себе коммуна являлась только моральной властью и не имела другой материальной силы, кроме всеобщего сочувствия граждан. Народ явился властелием, единственным властелием, сам создал свою полицию и магистратуру. Смотрите, там же страница 242, 244. Так характеризует парижскую коммуну член коммуны, активный участник её рукопашных боёв Артур Орну. Также характеризует парижскую коммуну другой её член и такой же активный её участник Лесогаре. Смотрите его книгу История парижской коммуны. Народ как единственный властитель, не диктатура одного человека, а всего народа. Вот чем была парижская коммуна. Посмотрите на парижскую коммуну. Это была диктатура пролетариата, восклицал Энгельс к Сведению филистеров. Вот оказывается, что такое диктатура пролетариата в представлении Маркса и Энгельса. Как видите, господа-анархисты также знакомы с диктатурой пролетариата, с парижской коммуной, с марксизмом, который то и дело они критикуют, как мы с вами читатель с китайской грамотой. Ясно, что диктатура бывает двоякого рода. Бывает диктатура меньшинства, диктатура небольшой группы, диктатура треповых и ингинатилов, направленная против народа. Во главе такой диктатуры стоит обычный комарилья, принимающая тайные решения и затягивающая петлю на шее у большинства народа. Марксисты являются врагами такой диктатуры, причём они борются против такой диктатуры гораздо более упорные и самоотвержены, чем наши крикливые анархисты. Есть диктатура и другого рода. Диктатура пролетарского большинства, диктатура массы, направленная против буржуазии, против меньшинства. Здесь во главе диктатуры стоит масса, здесь нет места ни комарильи, ни тайным решениям, здесь все делается открыто, на улице, на митингах. И это потому, что это диктатура улицы, массы, диктатура, направленная против всяких угнетателей». Такую диктатуру марксисты поддерживают обеими руками, и это потому, что такая диктатура есть величественное начало великой социалистической революции. Господа анархисты спутали эти две взаимно друг друга отрицающие диктатуры и потому-то очутились в смешном положении. Они борются не с марксизмом, а со своей собственной фантазией, они сражаются не с Марксом и Энгельсом, а с ветреными мельницами, как это делал в своё время блаженный памяти Дон Кихот. Такова судьба третьего обвинения. Продолжение следует. Газеты о Хали Драеба «Новое время», номера 5, 6, 7 и 8, 11, 18, 25 декабря 1906 года и 1 января 1907 года, Чвенис Хавреба «Наша жизнь», номера 3, 5, 8 и 9, 21, 23, 27 и 28 февраля 1907 года, дро время номера 21, 22, 23 и 26 4, 5, 6 и 10 апреля 1907 года. Подпись К.О. Перевод с грузинского. Продолжение не появилось в печати, так как в середине 1907 года товарищ Сталин был переведён Центральным комитетом партии в Баку на партийную работу, где он спустя несколько месяцев был арестован, а записи по последним главам работы Анархизм или социализм были утеряны при обыске. Редакция